Глава 42. Эти двое похитителей очень четко выбрали время. Дом пуст. Никто нас не останавливает, потому что никого попросту нет. Все на улице, преимущественно за забором. Самый момент своровать, украсть, сбежать, похитить, что угодно еще сделать. Идеальное временное окно для всяческих гадостей. И среди всего этого я как ключевая фигура. Не очень приятно. А еще мне очень интересны мотивы, особенно Светланы. Казалось, ведь нормальный на фоне других, да и Михаил тоже. Они точно вместе, это понятно. Интересно только, во всех ли смыслах они вместе? Я имею в виду, они ведь могут быть просто подельниками, а могут быть подельниками-любовниками. «И зачем им увозить меня от Аарона? Какая им выгода? Он наверняка не был бы против любви своих подчиненных, лишь бы к нему не приставали. Я вроде не мешаю ни Михаилу, ни Светлане. Она единственная не строила глазки Аарону умнее двух других работниц с кухни. Понимает, что на нее хозяин не посмотрит. Так и зачем я им? Выкуп получить?» Начальный капитал на счастливую семейную жизнь вдали от услужения оборотням. И хорошо, если выкуп от Аарона, а не от Ларса. Сгруппировались. Сейчас надо быстро до заборчика. Смотри, Анна, проблем не создавай. Миша выстрелит, не сомневайся. А реакция на пулю в груди, что у дамочек из хороших семей, что у Черни одинакова произносит напутствие Светлана, стоит нам втроём выбраться на улицу. Хороший план действий. Ничего не могу сказать. Взяла, напугала. Этот же идиот, что держит меня на мушке, может от простого стресса случайно нажать на курок. Не разобравшись, я пытаюсь сбежать, или птичка мимо пролетела. Но мне ничего не остается делать. Кроме как бежать по белому снегу между двух моих похитителей. Ах да, верхнюю одежду они додумались на меня накинуть. Жаль, шапку не прихватили. У меня уши и лоб мерзнут. Простуда обеспечена. Мне нельзя без шапки. Да, меня тут похищают. В любой момент могут убить, если вдруг пальчик соскользнет. А я думаю о том, что мне без шапки нельзя. Простужусь. Я с надеждой верчу головой, но вокруг действительно никого. Мы вышли через черный ход, не парадный. Должно быть все веселье с другой стороны. Немного осталось, — с облегчением произносит Светлана. Нервничает больше, чем показывает. Вот зараза, не поддается, Повышает она голос в досаде, не сумев отодвинуть кусок забора, и пинает его на эмоциях. Это создает волну, распространяющуюся вместе с противным звуком по всему остальному забору. Он-то металлический. Отлично, давайте психуете. Кто-то придет ко мне на помощь. Думаю радостно. Мне совсем не улыбается узнавать на практике, от кого эти двое жаждут получить выкуп. От Аарона или от Ларса. Да избегать я передумала. Готова посидеть здесь. У доброго уборотня. «На, держи пистолет, идиотка!» Возмущается до этого спокойный Михаил. «Сейчас нас спалишь из-за своих нервов!» Он сует оружие свете в руки, а сам с легкостью отодвигает кусочек забора. Они подготовились, отпилили часть, сделали дырку. Когда только успели. «Я тут всего ничего!» или они вдвоем собирались сбегать. Но кто их не пускал? «Эй, вы куда? А ну, стойте на месте!» доносится сзади нас. «Не положено уходить, там опасно!» Все же прогулка по лесу откладывается. Счастье-то какое! Меня накрывает облегчение, но я рано радуюсь. «Не так быстро, сучка!» произносит со злостью Светлана и толкает меня вперед в дырку, от чего я путаюсь в ногах и ожидаемо падаю ничком вперед. А позади меня тем временем раздается выстрел.